Глава 23. Геои и Доура. 2009 год. У меня в гараже все по-простому. Здесь есть все, что мне нужно, потому что мне не нужно ничего. Только лекарства, еда и интернет. Ах да, и сигареты. Семь штук в день. Моя кровать — старая добрая больничная койка, которую прикатили сюда с самого Гренсауса и соответствующего отделения больницы, благодаря стараниям добрых женщин. Я могу настраивать спинку и шею и поднимать себе изголовье. Подушка у меня у той стены без окон, которая гордо и смело смотрит на юго-запад и защищает меня от всех на свете бурь, словно муж, которого я так и не нашла. Напротив меня стена, смотрящая на северо-восток. В ней рифленая входная дверь с блестящей ручкой, а слева от нее три маленьких окошка высоко над полом. В крайнем левом окошке черными осенними вечерами мне показывается Джон Леннон в виде столба света. А слева от меня перегородка. Она тонкая, сквозь нее все слышно. За ней гаражные ворота и пожитки Гвидуона. Справа от меня по восточной стене. Кухонька, раковина, холодильник и плита. А в уголке у дверей находится мой ежедневный мучитель ⁇ туалет. Что это за страна, в которой немощных стариков вынуждают таскаться до сортира пешком? Я постоянно твержу девушкам об этой несправедливости. Ведь даже в нищих странах во все времена уважали это неотъемлемое право стариков справлять нужду в постель. Но без толку. «К сожалению, нет. Мы обслуживаем только тех, кто справляется с ПЖФ». «Что такое ПЖФ?» «Повседневные жизненные функции». «Но я с ними не справляюсь и никогда не справлялась». «Я забыла упомянуть ночной столик, старое четвероногое создание, доставшееся мне по наследству от дедушки Свейна и бабушки Георгии, сделанное из датского родословного дерева». На нем стоит пепельница немецкой латуни, наследство от отца. Ах, да, еще возле кровати обретается престарелый офисный стул, у которого спинка наклонена вперед. Он ждет гостей и обладает безграничными запасами терпения. Иногда я пользуюсь им как опорой на своей веа Долороза. Вся обстановка — творение Гвюдьоуна. Что бы я без него делала? Он соорудил здесь не только туалет, но и кухню, отгородил ворота стенкой, покрыл пол лаком и наладил освещение. А иногда субботними вечерами подкидывает мне глоточек горячительного. Хотя учился он на «щитовода» — это у такой юмор — и днями просиживает в какой-то конторочной фирме, в душе он, как и многие исландцы, ремесленник. Нашему народу всегда было присуще упоение трудом. Люди все время над чем-то трудятся, сносят стены, сколачивают террасы или проводят электричество. И все это с единственной целью — починить свой брак. Известно, что все эти заботы нового времени выпадают на долю именно тем, кого я называю «лодыри махровые». Наш народ не знал проблем в браке до тех пор, пока мужики не перестали выходить на рыболовный промысел и не принялись по выходным околачиваться дома. Сейчас это, наконец, дошло до самих мужчин, и они начали заполнять свой злосчастный досуг выдуманными важными делами. «Я обещал Гюмми помочь ему на даче», — услышала я на прошлой неделе за перегородкой. «Ага». Судя по всему, в Исландии нет такого семейного узилища, которому нельзя пристроить террасу. Он работает в какой-то всемирно известной фирме по проталкиванию идей, целыми днями просиживает за монитором и ждет, не дождется, когда можно будет поехать домой, класть кафель в ванной или смотаться в горы. Эти современные парни, которым не приходилось двигать веслами на рыбачьей лодке или переходить в брод ледниковые потоки, В жизни так мало трудились, что у них руки болят от безделья. Мы хвастаемся, что в Исландии нет безработицы, но забываем, что у нас большинство профессий не подразумевает никакой работы. По-моему, в нашей стране никто по-настоящему и не трудится, кроме разве что рыбаков да эмигрантов. А все остальные протирают штаны на совещаниях, сидят в электронной почте, или околачиваются в столовых во время самых длинных в мире обеденных перерывов. Даже в самом парламенте они рассядутся на виду у всего света и пялятся на свои телефоны, как старухи на пасьянс. Тьма народа приходят с работы, так и не потрудившись, и ищут к чему бы приложить старание дома. Поэтому я говорю и пишу. Каждый исландец — бьярд в своей летней обители персонаж романа Хальдоура Кильяна Лакснеса «Свет мира». он только и знает, что возится в своей летней обители. зависимый джиповодитель. А вот это называется GPS, Global Positioning System, говорит он и выдаивает бутылку в рюмку. «Да-да, знаю, в переводе — навигатор», — отвечаю я, уже отхлебывая. Коньяк поднял мне настроение. Правда? Короче, это ставится в машину, и тогда водитель не заблудится, всегда будет знать, где он. А ты можешь следить за мной по компьютеру. Смотри, вот если зайти на этот сайт и набрать Геи, то откроется вот такая карта, а на ней вот такая точка. Мужчины порой бывают такими простаками. Когда они совсем заблудятся в жизни, то они берут и покупают навигатор. Я еще не сподобилась своими глазами увидеть его джип, но мотор у него ревет громко, а Лова сообщает мне, что машина белая, а ее колеса доходят ей до пупка. «Непонятно, как дура в него забирается, она же еще ниже меня», — говорит девчушка. «Иногда мне становится стыдно, что я отбираю жилище у такого славного железного коня, как этот джип». Тогда мне снятся черные, как автомобильная резина сны, в которых он раз за разом переезжает меня. По утрам в субботу я слышу, как он распахивает ворота гаража и копошится в своих вещах за перегородкой перед тем, как покатить в горы. Он почти каждые выходные ездит на какой-то ледник, и там забирается в глубокую расщелину, чтобы попить кофе. Просто сматывается куда подальше, лишь бы не слышать свою дрожайшую супругу. Эти джипоманы, очевидно, хорошо себя чувствуют только на высокогорных пустошах, где нет сотовой связи. А может, у них есть любовницы, которые прячутся в скальных пещерах? Площеносные чаровницы из рода альвов. Альвы — иначе скрытые жители, существа из исландского фольклора. Считается, что они живут в утесах и камнях, занимаются сельским хозяйством, и на их хуторах всегда процветание и изобилие. Альвы показываются не всем людям, а только тем, кому захотят сами. Взаимоотношения альвов с людьми могут быть весьма разнообразны. Они могут жестоко карать людей за нарушенную клятву или за попытку разрушить их дом, но могут и сами попросить людей о помощи в трудную минуту. Широко известен сюжет о том, как девушка из рода альвов захотела заполучить к себе человеческого юношу. Считается, что человеку, попавшему к альвам, Необычайно трудно вновь вернуться от них в мир людей, которые всю неделю прихорашиваются, а по выходным зажигают в пещере костер. Старинная подруга как-то сказала мне, «Исландия такая маленькая, что супружеская измена там почти невозможна. В каждой щели, в каждом окне стоит открытый бак для сплетен. А мне кажется, что тут все дело в умении». По крайней мере, мне удавалось скрывать Бориса от посторонних глаз целых два года. Правда, у него работа была подходящая. Официантом в отеле «Сага». И за порог он выходил от силы раз в месяц в банк за зарплатой. Он был моим альвом из гостиничной горы, и плаща у него не было. Я немного жалею Гвюдьона, потому что, по правде сказать, с Доурой особенно не побеседуешь. Хотя у нее есть куча четвероногих хобби, и болтает она на марафонской скорости, и пускается в любые обсуждения, не зная броду. Она из тех женщин, что круглый год остаются загорелыми. Она красится розовой помадой и производит такое впечатление, будто не имеет никакого отношения к Исландии. А ведь она родилась и выросла в этой стране. В роду у нее сплошные жители долин, и за границей она не жила если не считать, что 14 раз справляла Пасху на Канарах. В ней точно есть кровь бакских моряков с разбитого корабля, если вовсе не пиратская кровь. В подтверждении этой догадки она всегда звенит побрякушками. Дура буквально живет на телефоне и распространяет вокруг себя потоки информации, которую приносит мне как почту. В общем, она проснулась у него дома, а у нее внизу, представляешь, все уже обрели, «Это мне ее сестра рассказала. Она со мной заседает в правлении клуба собаководства». Дура каким-то непонятным образом лично связана со всем, что происходит в стране. В одной фирме, в которой сейчас идет проверка, она знакома с телефонной секретаршей. В другой надули ее саму. В третьей она знает любовницу директора. А те дамы, которые регулярно улыбаются нам с фотографией на первой полосе со своим котом или раком, Все сплошь ее одноклассницы. Стоит только подсказать ей ключевое слово, например, усыновление детей, Дорит. Дорит Мусаев родилась в 1950 году, уроженка Израиля супруга Оулава Рагнера Гримсона, президента Исландии. Семейство Бьорга Ульвов Семейство крупных исландских бизнесменов, деятельность которого была особенно заметна в экономической и общественной жизни страны в докризисные годы. И она целых 40 минут будет вещать на эту тему, не давая мне ставить слово. Но больше всего ее интересуют кулинарные рецепты, а также дни рождения, эти масштабные бабьи сходки. Она способна часами распинаться на эти темы передо мной, женщиной, которая не печет на Рождество пирогов и страдает аллергией на дни рождения. Хуже всего было минувшей весной, когда она ушла в декрет в связи с рождением восьмерых щенков и целый месяц сидела дома. Иногда, пока она зависает возле меня, мне удается немного поработать в Яху. Эта поисковая система мне нравится больше, чем Google, она точнее. Но, должна признать, обычно я жду-не дождусь, пока она выйдет из гаража, хотя и не подаю виду. После всего, что она для меня сделала, это было бы некрасиво. Но это говорит о том, что я не могу считаться одинокой и не могу, в отличие от многих других инвалидов, выконючивать себе пособие по скуке. В Италии я узнала, что Парларе Тропа... «Много говорить, итальянский» считается легальной причиной для развода в судах как высшей, так и низшей инстанции. Но Гвюдьюну, по-моему, хватает того, что он просто уезжает из дома.